Часть третья. Курица — всего лишь средство, при помощи которого яйцо производит на свет другое яйцо. Сэмюэл Батлер. Жизнь и привычка. Один. Стук клавиш пулеметной очередью бил по барабанным перепонкам. Нежные белесые лучи западного побережья гигантскими колоннами уходили вниз по колодцу, и удары клавиш казались мне пролетающим сквозь них мелким снегом. Колоссальное пространство заворачивалось спиральными коридорами и при взгляде наверх восприятие глубины полностью мне отказывало, как будто я муравей, забредший внутрь гайки. Вдоль коридора плотно рассадили мертвых операторов, которые сосредоточенно отбивали что-то на телеграфах азбукой Морзе. Пока я разглядывал все это, свесившись через чугунные перила, а Адали прошла дальше. В центре колодца возвышался самый сложный из сотворенных современной цивилизацией механизмов — аналитическая вычислительная машина. На ее поверхности я не увидел ни труб, ни каких-либо проводов, а гладкие стороны многогранника прилегали друг к другу без швов, и она вздымалась к небесам, подобно мороженому в рожке. Вид у этого огромного чуда техники был диковинным, но внутри курсировал такой объем данных — что его сравнение с вулканом не кажется мне высосанным из пальца. Передо мной покоился колоссальный механический мозг, работающий на силе электричества и пара. «Поль Баньян!» Раскинув руки, представил нам машину молодой человек, вклинился между мной и Адали, и фамильярно обнял нас обоих за плечи. Примечание. Поль Баньян, персонаж американского и канадского фольклора, гигантский дровосек. Уильям Сьюарт Берроуз в каких-то 20 лет основал компанию «Миллилион». Уроженец города Рочестер, он заинтересовался аналитическими машинами и ухватил свой шанс, когда западное побережье расцвело от золотой лихорадки. Словом, один из тех, кто погнался за американской мечтой. Заметив, как я зажимаю уши от невыносимого стука, не утративший еще мальчишечьих черт Берроуз, сложил руки рупором и крикнул. У меня самое совершенное устройство на всем западном побережье. Да что там, во всех штатах, а впрочем и в мире. Общая длина All Red Line перевалила за 700 тысяч миль, из них подводных кабелей почти 40 тысяч. Больше 20 тысяч городов в сети, и прогресс все ускоряется, а оборудования не хватает. Голос Бероуза дробился у меня в ушах, и я только растерянно кивал. Знаю, что в количестве силу, но когда собственными глазами увидел, что большинство здешних операторов — мертвецы, то от такой демонстрации развития американской нации чуть не лишился чувств. В Великобритании, разумеется, тоже вовсю налаживают некропроизводство, но чтобы подготовить и использовать их в таком невообразимом масштабе, нужно преодолеть поистине чудовищные препятствия. А здесь мертвецы уже слились с гигантским механизмом потому большая часть некрограмм им не нужна, и они заточены под одну конкретную задачу. По скорости печати я заключаю, что остального функционала они лишены. Когда я, перекрикивая шум, указал на это, бероуз ответил. Да, вынужден признать, что мертвецы выходят одноразовые. Очень сильно повреждаются пальцы, но с экономической точки зрения быстрее заменять их на новых, чем чинить. они без пальцев себе работу найдут. — крикнул он. Мне стало окончательно ясно, что этот юноша принадлежит к совершенно иному поколению. 23 сентября 1879 года. Мы остановились в гостинице городка Маунтин-Вью, забившегося в угол залива Сан-Франциско. Покинув Йокогаму, мы преодолели линию пересечения Дат, и дорога морем до Золотых Ворот заняла две недели. Весь город на уши встал, приветствуя возвращение Гранта. Но мы постарались как можно скорее улизнуть с этих мероприятий и пересечь бухту на пароме. В Маунтин-Вью стремительно развивались различные учреждения, связанные с Миллионом, А сам городок превращался в промышленный центр. «Значит, вы ищете человека?» — потягивая кофе, спросил Бероуз. Он закончил знакомить нас со своим предприятием и пригласил переместиться в помещение со звукоизоляцией. В ушах у меня все еще стоял перестук, и я невольно вертел головой в поисках назойливой мошки над ухом. Но тут закашлялся. Не потому, что вопрос Беруза застал меня врасплох, а от невыносимой мерзости кофе. Берус, кремень, а не человек, поставил свою чашку обратно на блюдечко так, словно и не заметил, какую гадость нам принесли, и поднял на меня глаза. «И мои сотрудники могут вам чем-то помочь?» Предприниматель, приглашающий, указал на горку пончиков в густой глазури и по очереди обвел взглядом лица Адали, Батлера, Майо, Пятницы и Барнаби. «Мы и так убили немало времени, чтобы оттащить Бероуза от новенькой двухоперационной системы моего мертвеца, и вот он снова с неподдельным интересом разглядывает его движение». Батлер прочистил горло, и молодой человек, зыркнув на логотип с глазом на груди, сказал Я с большим удовольствием вам помогу, однако, как уже сказал, предоставить доступ к полю не могу, даже по требованию федеральных властей. Мы обязаны скрывать содержание электронных передач. И то же самое касается старых логов. Я не имею права открывать к ним доступ. Тем более, — улыбнулся он, — что ни один человек не найдет того, что ищет в таком массиве данных. Пожалуй, в самом деле для машины, обрабатывающие такие объемные логи, не придумать более подходящего имени, чем Поль Баньян. Однако масштабы данных оказались куда больше моих самых смелых ожиданий. Тут целый город на глазах превращался в завод по обслуживанию аналитической машины. Мое воображение отказывалось представлять объем информации, который сквозь нее курсирует. А уж что за чудо-техника нужна для обработки этих логов? Я обескураженно спросил. А вы храните все данные, которые прошли через поле? Для этого необходимо расширить предприятие. Я планирую сделать город архивом. Такую систему можно будет смело назвать новой формой жизни. Это дорого обойдется, но человечество обязано сохранить свою коммуникацию. Мы подключим базовый обмен данными между аналитическими машинами и соберем здесь лог записей со всего мира. И если однажды человечество откроет способ с легкостью читать такой титанический литературный труд, то эти данные станут бесценным источником знаний о наших мыслях и жизнях. Мелочи, которые обнаружатся в историях людей, осветят нам путь к самой сути. «Самой сути?» — недоуменно повторил я, и Бероус ответил. «Человеческой. Мы мыслим в повествовательном ключе, но это лишь часть потенциальной производительности большого мозга». Наши мысли — ворох удобных отговорок и лживого приспособленчества. Те данные, которые мы осознаем, всего лишь ширма, прикрывающие процессы, вершающиеся в подсознании. Опубликовать логии — все равно, что раскрыть секреты мышления. Нынешнему человечеству на такое смотреть рано. Мы пока не готовы столкнуться с реальностью в ее непосредственном виде, то есть с монотонными и бесконечными списками вместо сюжетов. Мозг — это устройство которая проецирует на экран изображения, а мы — зрители, которые бездумно следят за картинкой и не способны разглядеть фигуру художника. Прошу отнестись с пониманием», — заключил Берроус, и Батлер жизнерадостно всплеснул руками. «Тогда позвольте поговорить с кем-то из операторов, которые раньше служили на Восточном побережье. Разумеется, с живым». Предприниматель нахмурился, но неожиданно покладисто принял эту идею. «И вам этого достаточно?» Спросил он, и Батлер натянуто улыбнулся. Мол, чего же нам еще делать? Несколько растерявшись от нашей податливости, Берроус понизил голос. Как вы заметили, большинство наших операторов заменено на мертвецов, но если вам интересно узнать историю операторского обслуживания... бероуз черкнул что-то на бумажке. Поднялся и вложил записку в один из металлических цилиндров на стене. От пневматического лифта донесся тихий шелест пара. Как мы собрались охотиться за чудовищем? Оперативный штаб Пинкертона одобрил наше участие в поисках, и нам предоставили доступ к документам Арарата по делу. Волсингему я отписался только, что мы расследуем истинное положение вещей, так что мой статус повис в воздухе. Формально я принял приглашение Гранта, но решил, что о деталях подумаем с командой на месте. Хотите ознакомиться с документами по тому самому? Усмехнулся Батлер, когда мы прибыли в деревенского вида порт в Якогаме. И вскоре я понял, почему. Даже составленные в самых общих чертах, без деталей, эти бумаги занимали целую гору чемоданов. Тут собрали сводки о случаях неистовства мертвецов по всему миру. Не только о замке Фолькенштайн и южноамериканском Кантильейру. Материалов по делам, в котором подозревали след того самого, накопилось столько, что одному человеку такое прочесть и систематизировать уже не под силу. По пути в Сан-Франциско, на борту Ричмонда, я попробовал подступиться к расшифровке записей, а параллельно скармливал Пятница документацию, которую выдал Пинкертон. В его голову, праздно уставившуюся куда-то в чертоге мира иного, плавно вливалась информация о случаях буйства мертвецов. Меня не оставляло ощущение, что я занимаюсь какой-то бесполезной ерундой, заполняя великое ничто бессмысленными буквами. Легкая растерянность на лице пятницы в какой-то момент передалась и мне. Я заметил, что чувства во мне постепенно гасли. Амплитуда эмоциональных колебаний уменьшалась. Похоже, я выгорал. Я превращал мозг пятницы в энциклопедию бесчинств, которую учинили мертвецы. Один допустил ошибку при правлении повозкой и влетел в группу детей. Второй толкнул своего хозяина в камин. Третий растоптал младенца. Большую часть этих историй публиковали на последних страницах газет в разделе «Происшествий», среди прочих обыденных несчастных случаев, которые забываются через несколько дней. Действия мертвецов объясняли некорректным обслуживанием, роковой случайностью, естественной закономерностью. Материалы Арарата состояли из газетных вырезок, не отсортированных по степени важности. Видимо, чтобы не создать ложного базиса, что считать важным, а что нет. Как словарь составляется по алфавиту, так и тут поток фактов разбивался на фрагменты, подчиненные простой последовательности. Некрофил, заразившийся странной болезнью. Две дамы, подравшиеся до крови за мертвеца. Жена, воскресившая неверного мужа только чтобы еще раз его убить. Записи Арарата в бесконечных подробностях иллюстрировали тьму человеческих страстей. Секта, провозгласившая мертвеца антикварной модели святым, получила откровение и окончила свои дни групповым самоубийством. Богач, который устроил из мертвецов Пирско с блюдами, а его за это линчевали. Дворянин, который похищал пришедшихся ему по нраву женщин, умертвлял их, воскрешал в виде мертвецов и собирал у себя в замке. Человек, который связал себя с мертвецом брачными узами, а потом его труп нашли жестоко обезображенным. Дело о младенце умертвее. Еще кто-то сделал Франкиным свою любимую юную дочь, чтобы навсегда сохранить ее прелестный облик. Один мужчина украсил мертвецами, переделанными в объекты искусства собственное поместье. «Качка в океане не шла на пользу моему желудку, и я...» Сдерживая рвотные позывы и придвинув поближе таз, выделенный мне для этих нужд, принялся изучать каталог изъятой у этого любителя искусства коллекции. Четырехрукий мертвец. Два тела, сшитые в подобие кентавра. Одного обратили в жиро воск, который, по слухам, очень дорого ценится в криминальной среде. Получилась целиковая рука славы, которая своими вялыми шевелениями предсказывала успех или неуспех преступного предприятия. Примечание – жировоск, омыление трупа, вид естественной консервации трупа, образуется при отсутствии воздуха и избытке влаги. Рука славы – хэнд глори, рука висельника, на которой предполагается жечь свечи из жира преступника, связана с рядом мистических поверий Средневековья и Нового времени. Целый список имитаций великих произведений искусства – Венера Милосская. Лакоон и его сыновья, плод медузы, фракийская девушка с головой орфея, атлант, придавленный огромной скалой, голова мимера, целый ворох неудачных копий Ники Самофракийской. Отдельная глава в каталоге была посвящена композициям в жанре ванитас с декоративно оформленными мертвецами. Примечание. Ванитас. Латынь. Суета, тщеславие. Жанр натюрморта, который требует изображения человеческого черепа в составе композиции. Чучело, Гаргон, Гарпи, Мантикор, Цербер, к которому пришили к плечам две лишние головы. По капризу живого человека все эти тела перелепливали, разрезали, перешивали. И в таком вот залатанном виде они проводили свою вечность в смерти. Список постоянно умирающих мертвецов тянулся бесконечно. «Какое же у людей безудержное чувство юмора!» — удивленно присвистнул Барнаби, заглянув мне через плечо. Я бросил на него укоризненный взгляд. Он пожал плечами. «Ну, не сердись. А что Великобритания творит по миру? Хотя, справедливости ради, старушка Англия не одна таким балуется». Он провел по списку пальцем. «Африканцы — такие же люди. Все едино». Его слова прозвучали для меня дико. Как раз тут список закончился. Большинство самых темных страстей человека прорастает из вполне понятных корней. У этих чудаков нет амбиций, которые сотрясают государство. Им просто хочется привлечь немного внимания, сделать свою жизнь интереснее. Заметив, как скепсис проступает у меня на лице, он добавил, «Я, понятное дело, не хочу сказать, что за нашу страну воюют одни ненормальные, которые творят бесчинство по своей естественной злобе». Я имею в виду, что с этим ничего не поделаешь. Когда не понимаешь, что стоит за приказом, а подчиняться приходится, ты подчиняешься, а не рефлексируешь. Да, все эти зверства в лежащем передо мной списке лишь частное проявление того, что люди творят друг с другом. Подобное сплошь и рядом учиняют даже с живыми людьми под предлогом дознания, возмездия или просто чтобы выпустить пар. Все, что когда-либо может произойти, однажды произойдет. В конце концов, переделывать мертвецов законом не запрещено, а поскольку материя не способна испытывать боль, то и рамки морали к ней применимы не в полной мере. Мертвецы дешевы, потому и заменили людей на фабриках, но не только. Людские страсти они удовлетворить тоже способны. Меня больше волнует вопрос, как мы выйдем на то самое, распутывая все вот эти дела. Другого-то способа все равно нет. Ну, не знаю, наклонил голову Барнаби. Мне кажется, это человеческие демоны. То самое тут ни при чем». Барнаби прав, подобное однажды произошло бы в любом случае. Такие истории будут повторяться. Поглядев на объем документов, я невольно подумал, что то самое приложило руку, хорошо если к сотой части всех этих происшествий. «Хотя мне-то что за дело?» — начал мой компаньон. «Он, наверное, хотел сказать, что ему все нравится, так что мешать он мне не будет». «Скажи, а что ты сделаешь, если найдешь то самое? Если устранить причину, следствие все равно никуда не денется, только повлечет за собой что-то новое. Первопричина-то всей этой кутерьмы не чудовище, а сам мистер Франкенштейн». «Чудовище!» Капитан выдержал небольшую паузу. «Ну, впрочем, назвать его жертвой у меня язык не поворачивается». «Нельзя же его просто так оставить в покое». «Не исключено, что оно принесет в мир еще больше новых технологий». «Не исключено», — рассмеялся Барнаби. «Это же технологии». «Технологии», — подтвердил я. «Воскрешение мертвецов — это никакое не колдовство. Если понимать основы и заполучить оборудование для экспериментов, то любой добьется тех же результатов. А что понял один, придумают и другие. Закон всемирного тяготения и теории естественного отбора Уоллеса Это научные подвиги, никто не спорит. Но если бы эти двое ученых безвременно погибли, то их открытие непременно сделал бы кто-нибудь другой. И поскольку любой может достичь результатов на основе известных и понятных теорий, то самое всего лишь чуть ускоряет процесс. Это тоже верно. Стальное время бежит само о себе, прокладывая рельсы. Век свободы и век свободной экономики. В миг, когда материал для железной дороги закончится, состав с величественным грохотом взлетит на воздух. Наконец я сдался, подавленный тем объемом материала, который на меня вывалили. Я отчетливо ощущал, что то самое — лишь маленькая пешка в море информации, в котором я тонул. Пока мы бороздили бушующий тихий океан, я попробовал составить карту. Как мой великий предшественник Джон Сноу, проследивший с помощью карты распространения холеры. Я повесил карту на пробковую доску и отмечал булавкой место каждого инцидента с участием мертвецов. Разметил нитками, куда протянулся All Red Line, связал между собой те булавки, у которых друг с другом прослеживалась связь. Затем тяжело опустился напротив и сконцентрировал все внимание на выявленных закономерностях. Тут мне в голову пришла еще одна мысль, и я провел красную нить вдоль маршрута кругосветки Гранта. Молча проследил все те беспорядки, что учинила Адали, и производные от них инциденты. Деятельность спектров я пометил желтым. Воткнул булавки в каждую аналитическую вычислительную машину по всему свету. Предо мной развернулась пестрая многослойная сеть с совершенно неравномерными ячейками. Плотность скоплений постепенно менялась. К большим скоплениям подсоединялись маленькие, но форма их почти совпадала в какой то момент меня накрыло иллюзией что я смотрю на связи в собственном мозгу мимо проходила отдали она встала рядом и глубоко взволнованная тоже стала изучать эту схему валам назвала единственное имя выводя меня из раздумий дама которую вызвал бероуз сам он уже ушел возле стены упершись в нее спиной и одной ногой стоял и смотрел в пространство батлер Пятница методично вел протокол, а далее с Барнаби куда-то ушли. Дама на вид лет 40 представилась именем Тампс. Она дружелюбно изучала нашу компанию, уплетая пончик ярко-синего цвета. Разумеется, имя не настоящее, это прозвище. Его дали за то, что у нее очень грубые удары по клавишам. «Тампс значит, что у меня все пальцы большие», рассмеялась она. Примечание, от английского «thumb» — большой палец. «Понимаете, — полным искреннего расположения голосом поделилась она, — до того, как почтенные наши господа-мертвецы появились в таком количестве, оператор — это была работа живого человека. Я не спорю, наверное, господа-мертвецы внимательнее и делают меньше ошибок, и сообщения им поступают прямо в мозг. Но как насчет профессиональной гордости? Раньше я по стуку клавиш могла сразу понять, кто сейчас работает. А когда не смотрел никто, мы и поболтать могли украдкой. Иногда знали про тех, кто на том конце провода больше, чем про собственные семьи. Вот, скажем, одна девушка на том берегу долго не выходила на работу, а потом нам написали, что она родила, то-то радости было. Мы завели свои сокращения для поздравлений, знаки, как поторопить собеседника, через нас общались. А сейчас какие-то непонятные некрограммы и обмен АВМ. Поэтому у живых операторов поубавилась работы, Но если хотят поговорить два человека, то через живого и быстрее и ошибок меньше. Представляете, иногда они даже сообщения отправлять начинают в неправильный момент. С новыми технологиями умеет управляться не так много специалистов, поэтому их услуги стоят дорого. Тампс, как я понимаю, ушла из дома, чтобы учиться на оператора еще совсем юной. Но техника требует профессионалов. Они задают критерии работы, и только после этого их можно заменить на мертвецов. Люди же, оставшиеся без дела, открывают для себя новые возможности в жизни. Поэтому экономисты твердят, что надо постоянно обновлять оборудование. Тампс, стоило только дать ей свободу, тут же принялась чесать языком про своих коллег. И я решил, пока не поздно, вернуть ее в прежнее русло. «Под Валаамом вы имели в виду того Валаама, у которого ослица?» «Кого?» Удивилась она. Я попытался объяснить, что это персонаж из Ветхого Завета. Валаамова ослица внезапно заговорила человеческим языком, возроптав против собственного хозяина, Валаама, которому поручили проклясть народ израильский. Но Тампс удивилась еще больше. «Нет, я про другое. Печатник Валаам. Он быстро работает, спору нет. Но ничего сверхъестественного. А вот ритм. У каждого свой ритм, понимаете?» Как бы вам так попонятнее объяснить? Обычно люди работают в том же ритме, что их организм. А он, такое ощущение, из него выбивался. Мы все шутили, что он, наверное, не человек. Но на господ мертвецов тоже совершенно не похоже. Сессии долгие и из разных точек доступа. Некоторые даже предполагали, что валаамов несколько, но я вам говорю, один. Я даже почтенных мертвецов между собой различаю можно сколько угодно мечтать о едином стандарте работы но этому не бывать у каждого свои особенности а вы с ним говорили вызывало иногда но он ни разу не ответил и кто же он о жизнерадостно воскликнула тампс десять лет назад он первым связался с нами из японии именно поэтому мы спросили у бероуза про оператора с опытом работы на восточном побережье Япония до сих пор ведет сообщение с североамериканским континентом через Индийский и Атлантический океаны, через две трети земного шара. И откуда же связывается Валаам? Так говорю уже меняет точки доступа. Она принялась перечислять, а я помечал каждое место мысленной булавкой на своей воображаемой карте. После двадцатого названия я сдался. А откуда чаще всего? Гордая профессионалка Тампс без промедления и сомнений произнесла «Провиденс!». Одновременно с тем, как Батлер, который смотрел в никуда, но внимательно слушал, оторвался от стены, дверь в комнату распахнулась. На пороге застыл почему-то весь покрытый пылью Барнаби и совершенно безмятежная одали а где-то вдалеке занудно выла сирена. «Так и знал», — пробормотал американский агент. «Спасибо вам большое за помощь!» — поспешно вскочил я, а Тампс улыбнулась. «Передавайте ему привет!» — глаза ее горели любопытством. «Он хороший человек, Валаам. Я точно знаю, я такое чувствую!» «И как это вышло?» — крикнул я в спину Барнаби, который бог знает откуда достал веревочную лестницу и сбросил ее с галереи, как вдруг мимо меня просвистела срикошетившая пуля, а с обеих сторон на нас вяло потекли мертвые охранники. «Меня преследуют неприятности!» — хмыкнул он. А далее, придерживая подол платья, перемахнула через перила, вцепилась в лестницу и крикнула. «Посмотрели!» «Что?» «Лог за последние несколько месяцев. Как думаете, чем я занималась на корабле?» Разрабатывала алгоритм анализа логов, чтобы проанализировать коммуникации об инцидентах с мертвецами. «Ваша карта тоже пришлась очень кстати. Гоняться за тем самым по следам уже случившихся событий бесполезно. «Надо выслеживать его по каналам телеграфа». Я проследила, по каким направлениям уплотнилась корреспонденция после инцидента в Энрюкане. В том числе, в каких странах увеличился оборот данных между аналитическими машинами. Они тоже что-то замечают. Среди этих точек самые перспективные – Каир, Берлин, Вена, Москва, Буффало, Провиденс, Провиденс. А далее кивнула. Идеально отточенным движением века подмигнула мне и соскользнула вниз по лестнице. Барнаби взвалил безропотного пятницу на плечо и поспешил за ней.